Глава 5. О странностях расписания, знакомстве с школьным библиотекарем и первом выходе в город. Я молча вздохнула, не зная, что сказать. Мы еще успели выяснить, кто где живет. Тина оказалась почти нашей слолой соседкой. Комнату, которую она делила со своей соплеменницей, находилась через одну дверь от нас. Лалина за это время немного отошла от первого шока и разочарования и стала прислушиваться к нашей беседе, но сама в разговор не вступала. — А что у вас с лицами? — спросила Тельтина. — Кто у вас так? С Лолой выясняли отношения и разбирались, кто будет спать на моей кровати. — Ну вы даете, — прыснула Тина и прикрыла рот ладошкой. — Хочешь, подлечу? — Конечно, я хотела. Эльфийка глянула, сколько человек еще осталось в очереди на распределение, и потянула меня присесть на корточки. Так как перед нами уже стояли другие студентки, то нашего маневра никто, кроме Лолы, не заметил. Тина положила мне обе ладошки на лицо, и от них пошло чуть покалывающее тепло. Не знаю, как описать это ощущение. «Все, готово». Мягкие ручки убрались с моего лица. «А твоя соседка хочет?» Я подергала Лолу за штанину и мотнула головой в сторону Тины. Брюнетка поняла все без слов, тут же присела рядышком и протянула блондиночке руку. «Лолина Вархаб, можно Лола?» «Дерхана». «Тельтина Далатус, можно Тина или Тель?» «Эльфийка». «Хм, а почему я не сказала свою фамилию и расу? Или по мне и так ясно, кто я такая?» Девушки скрепили знакомство рукопожатием, и процедура исцеления повторилась. Тем временем распределение закончилось. Ректор толкнул прочувствованную речь о том, как нам все рады, что теперь мы должны учиться, учиться, еще раз учиться, что реальности и нереальности ждут нас, и отправил получать расписание. Как он сообщил, наши имена попали в него сразу же после распределения. И, мол, те, у кого специализация чистая, могут просто ознакомиться с общим списком, а у кого с уклоном в смежную, мой случай, должны учитывать время занятий, которые будут проходить с другим факультетом. Вот мне повезло, блин». Мы нестройной толпой втянулись в холл главного корпуса. Я искала взглядом какую-нибудь доску с расписанием, но все оказалось совсем не так. У лестницы, ведущей наверх, стоял длинный стол, на котором расположились три агрегата, которые я определила как принтеры. Нужно было дождаться своей очереди, положить ладонь на крышку этого аппарата и назвать свое имя. После этого руку окутывало неяркое мерцание и из бумага-раздатчика выскальзывало несколько листов бумаги. Я получила свою стопочку и освободила место Тини. Лола с мрачным выражением лица изучала полученный список. «Ну и что там у нас за расписание? Алхимия-то мне зачем? Я ведь не маг!» Травология за стихий, история магии, основы магии, общая магия, руны, амулеты и артефакты, бестиология, фейриведение, Чего? Обращение с фолиантами. Вот это уже ближе к теме. Еще у адептов ЖРФ значился предмет, этикеты, традиции разных рас. Я заглянула в список Клалини. Все то же самое. Ничего не понимаю. Причем тут травология, алхимия, этикеты, традиции разных рас, если мы вроде как библиотекари. Помотав головой, ознакомилась со всем списком. Практически все предметы имели отношение к магии. А дополнительно у меня шло то, что относилось к факультету боевого фэнтези. В списке эти предметы были выделены красным шрифтом, чтобы уж точно не запутаться. Прочитала я их и ужаснулась. Боевая магия, некромантия, уроки физической подготовки, верховой езды и фехтования. Кошмар! Какая еще верховая езда? Какое еще фехтование? Я что, конан-варвар? Зачем? Я же скромный маленький библиотекарь. А некромантия? Зато этикет боевикам учить не надо. Второй список перечислял все то, что необходимо приобрести для занятий. Тетради, ручки, карандаши, свечи черные, свечи белые, мелки, восковые палочки, котелок, а это еще зачем? Черпак, веревка и так далее. А, -а, а ничего не понимаю. В третьем списке был перечень учебников, которые надлежало получить в библиотеке. Лола, в город пойдешь? спросила я соседку. Зачем? Не понимающе посмотрела она на меня чтобы купить все из списка». «Ах, это...» «Нет, я привезла все с собой. Я заранее знала, что понадобится». «Везет», — скисла я. «У меня здесь учились обе старшие сестры и брат, так что...» Хмуро отозвалась Лалина, развернулась и направилась к выходу. «Чего это она?» — спросила Тина, которая как раз подошла к нам. «Лола в город пойдет?» «Нет», — покачала я головой и с надеждой посмотрела на эльфийку. «А ты пойдешь за покупками?» «Нет, я все привезла с собой. Не хотела потом тратить время и деньги на приобретение всякой ерунды». «Ясно». Я окончательно скуксилась. Идти в город одной было страшно до обморочного состояния. «Да ты не бойся, тут спокойно», — по-своему поняла меня Тина. «Вечером заходи в гости. Я тебя угощу эльфийскими сладостями. Мы как раз успеем с соседкой обустроиться и разложить все вещи». Я грустно улыбнулась блондиночке, кивнула и побрела в сторону общежития. «Ой, мамочки, куда я влезла? Что же делать? Я ведь совсем тут не ориентируюсь. Куда идти? Зачем идти? Где все покупать и как? Я даже не знаю, какие деньги тут в ходу». На пространстве перед учебным корпусом толпа уже рассосалась. Исчез и стол с глобусом-распределителем. Вновь поступившие мчались в общежитие, старшекурсники кучковались группами на лужайке между женским и мужским корпусами. Я тоскливо осмотрелась, выискивая взглядом Федоила. Может, удастся его уговорить сходить со мной. Наше знакомство, конечно, было не так, чтобы радостным, но ведь это ерунда, правда? Федьки не было, и где искать его, я не представляла. Впрочем, этого следовало ожидать. Ведь ректор сказал, что парень отвечает за меня до распределения, а оно уже произошло. Я загрустила и пошла в свою комнату. Лалина со зверским выражением лица распихивала вещи в шкаф. На ее письменном столе выселась гора тетрадей, карандашей и прочей мелочи. Даже котелок стоял. Обычный такой чугунный котелок, с какими туристы ходят в поход. Я вздохнула. Лола не отреагировала. Я еще раз протяжно вздохнула, уже громче. «Иди отсюда, не нервируй меня», — злобно бросила мне соседка. «Тебе, кажется, нужно было покупать тетради, вот и топой. «Грубиянка», — огрызнулась я. Потом осмотрела комнату и спросила. «Мою уборку как будем делать? Ты что выбираешь мыть, окно или пол?» «Спятила», — фыркнула Лалина. «Не собираюсь я ничего делать. Еще не хватало, чтобы я окна и полы мыла». «Тебе надо, ты и мой!» «Лола!» Я начала злиться. «А ничего, что это наша общая комната?» «Это просто недоразумение. Комната номер 13 была забронирована для меня. Это счастливое число дырханов. Здесь жили мои сестры, когда учились в ВШБ. У меня вообще не должно было быть соседки. Еще не хватало, чтобы дырхана с. Она окинула меня мрачным взглядом, но предложение не закончила. Я скрипнула зубами, но потом вспомнила, что собиралась украшать строптивую девчонку и медовым голосом спросила. «Лола, я правильно понимаю, убирать комнату ты не собираешься?» «Я не уборщица», — отрезала девушка и сердито забросила в шкаф какую-то синюю одежку. «И вообще, вот эта часть со шкафами и входной дверью общая, так уж и быть». Она прошла до невидимой линии, проходящей от шкафчика на ее стороне комнаты до книжного стеллажа на моей стороне. Я, наклонив голову, смотрела на нее. А остальная часть делится на две половины. Здесь моя территория. Брюнетка показала рукой на своей кровати стол. А здесь твоя. И не смей лезть на мою половину и к моему столу. Тут граница. Лалина прочертила рукой воображаемую линию строго по центру комнаты. Эта невидимая линия проходила по центру ковра и окна и делила часть комнаты с кроватями и столами на две равные половины. «Как скажешь, дорогая!» – улыбнулась я, взяла список того, что надлежало купить, и ушла. Культурно ушла, даже дверью напоследок не хлопнула, хотя хотелось. Помню о том, что мне полагается аванс на покупки, я нашла на первом этаже коменданшу, Получила у нее мешочек с монетками, краткую инструкцию о том, куда идти, «Как найти нужные магазины?» Я выключила себе инструкцию на бумаге со схемой, иначе заблужусь в незнакомом городе. И пирожок в зубы, так как на завтрак я опять не попадала. Хорошая она все-таки, госпожа Каруда, хотя и страшная. У нее же узнала, где находится библиотека. Опять нужно было идти в главный корпус. Это я сглупила. Надо было сразу все получить. Вот с этого я и решила начать». А то знаю, сразу не получишь учебники, потом достанутся рваные или исчерканные предыдущими студентами. Поблагодарив гоблиншу, я поскакала обратно в главный корпус. Довольно быстро нашла библиотеку, располагавшуюся на третьем этаже. С трудом распахнула тяжеленную деревянную дверь и вошла. Ух ты ж! Библиотека впечатляла. Иной характеристики я не смогла подобрать. Там было много, очень-очень много книг. «Ау!» — позвала я. «Чего надо?» — отозвался недовольный скрипучий старческий голос откуда-то сбоку. «Учебники хочу получить!» — ответила я и стала озираться в поисках собеседника. «Ходят тут всякие!» — проворчал тот же голос, но ко мне так никто и не вышел. Тогда я сама сдвинулась в нужную сторону и заглянула за стеллаж. На полу на корточках сидел невысокий бородатый дедок, в длинной серой хламиде и держал в руках книгу. «Здравствуйте!» — расплылась я в улыбке. «Это же гном, наверное». «Чего лыбишься?» — дедок воткнул книгу на полку, вскочил, подбоченился и сурово на меня уставился. «Жизни радуюсь!» — хихикнула я. «Ах, жизни радуешься! Ну, значит, сейчас еще сильнее обрадуешься!» — прищурился он. «Имя, курс, факультет». «Кира Золотова, первый курс, факультет ЖРФ с уклоном в боевое фэнтези», — отрапортовала я. Называть факультеты, как тут принято, «жирафами» и «фэндбоями» у меня язык не поворачивался. Как-то уж это слишком смахивало на фарс. «Список!» — требовательно протянул руку сердитый библиотекарь. Я отдала ему листы и замерла в ожидании. «Так», — дед выудил откуда-то из воздуха карандаш и начал что-то писать прямо на моем списке а как только закончил, протянул мне его обратно со словами. Я все подписал. Сама иди и доставай со стеллажей. Не в моем возрасте прыгать по лестницам и обслуживать всяких сопливых девчонок. «Ну как же!» — растерялась я, принимая из его рук свои бумаги. «А вот так! Иди, радуйся жизни!» — подколол он меня. «Как раз, пока все достанешь, будешь очень радостный!» А вот потом подходи ко мне, я все запишу. И этот противный старикашка развернулся и утопал глубь библиотеки. Я тоскливо посмотрела, что он там мне написал. Напротив каждой книги значилось, в каком разделе, на каком стеллаже и на какой полке ее искать. Вот ведь старый хрыч, а с виду такой симпатичный дедуля. На поиске всех нужных мне учебников я убила почти два часа. За это время подтянулись другие студенты, и стало не так грустно выискивать необходимую литературу. Оказалось, что не мне одной так повезло. Противный старикашка всех отправлял в самостоятельное плавание по библиотеке в поисках требуемого. Как я упарилась, пока доставала нужные мне книги с верхних полок не передать. Аж коленки мелко дрожали к тому времени, когда я наконец-то спустилась с самой верхотуры по приставной лестнице которую приходилось передвигать вдоль стеллажей, чтобы добраться до верху. Фух, выдохнула я, положила последнюю книгу на внушительную стопку и плюхнулась рядом прямо на пол. Один фиг, после сегодняшнего лазания джинсы придется стирать. Пыли тут чудовищное количество. На меня завистливо посмотрели три девушки, которым еще предстояло сделать то, что я уже завершила. Да и сложнее им придется. Я-то в джинсах и кедах, а они в длинных платьях. Но зато я оказалась права, что помчалась первым делом в библиотеку. Многие учебники оказались сильно потрепанными, но мне удалось выбрать для себя те, что были наиболее приличными, с целыми листами и почти не исчерканные. Сгибаясь под тяжестью книг, я доволокла эту груду знаний до стойки библиотекаря, которая находилась неподалеку от входной двери, и, хекнув от натоги, водрузила ее наверх. «Вот!» Отпыхиваясь, сообщила я зловредному дедку-библиотекарю. Он зыркнул на меня из-под косматых бровей, ухмыльнулся в бороду, но комментировать не стал. Пересчитал учебники, сверился со списком, выхватив его из моих ослабевших пальцев, что-то черканул у себя в формуляре и сообщил. «Свободно, Кира Золотова, но смотри у меня, чтобы книги не портила». «Даже не собиралась», — фыркнула я, и, не удержавшись, показала язык, когда противный дед отвернулся. Как я тащила всю эту тяжеленную гору в общежитие. Отдельная история. Пару раз рассыпала часть книг, один раз чуть не навернулась вместе с ними с лестницы, несколько раз споткнулась, устала как собака, но в итоге доволокла свои учебники до комнаты номер 13 на втором этаже женского общежития. Посидев сначала на полу перед книжным стеллажом, пока не прошла противная дрожь в руках и ногах, я, не глядя, как попала, свалила учебники на полки и снова побрела на улицу. Предстоял поход по магазинам этого непонятного мира, межреальности. Борочки, страшно-то как. Вокруг уже бурлила жизнь. Спешили по своим делам девушки и парни. Кто-то, как и я, тащил книги. Кто-то прогуливался, кто-то валялся на травке под деревьями. В женском корпусе вновь перебывшие мыли окна. Я поморщилась, понимая, что и в нашей комнате это предстоит сделать. Ибо окно, ну, очень грязное, а рассчитывать на помощь противной Лолы не приходится. Тут меня посетила мысль, от которой я пакосливо ухмыльнулась. Даже настроение приподнялось. И я перестала так трястись от мысли, что предстоит выбраться... За надежные стены ВШБ. На всякий случай перед выходом за ворота я затолкала полученный от госпожи Каруды мешочек с мелочью поглубже за пояс джинсов. В карманы класть ненадежно, еще уворуют и что мне тогда делать? Натянула пониже футболку и застегнула несколько пуговиц кофты, чтобы не было заметно, что у меня что-то выпирает из-под одежды. Глубоко вздохнула, набираясь храбрости. Улыбнулась двум горела подобным охранникам у ворот, которые с насмешкой наблюдали за мной, и шагнула в большой мир. Ну, город как город. Типичный такой старинный европейский городок. Мощенная ровной тротуарной плиткой мостовая, не асфальт, но и не булыжники, что уже хорошо. Под ноги дорога ложилась ровно, спотыкаться не приходилось. Каменные старинные дома по сторонам, небольшие окна с коваными решетками черепичные крыши балкончики с горшками в которых радовали взгляд цветы на некоторых домах флюгеры и печные трубы но при этом вдоль улицы фонари с электрическим освещением сейчас при свете дня они не горели но плафоны выглядели так же как у нас в комнатах из чего я сделала вывод что фонари именно электрические в общем как ни странно но в этом мире прекрасно уживались рядом магия вот ведь чудо и технологии. Неясно только пока, насколько продвинутые. Народ, спешащий по своим делам мимо меня, выглядел по-разному. Мужчины были одеты в основном так же, как и большая часть старшекурсников. Брюки, заправленные в сапоги, ну и сами сапоги, разумеется. Рубашки разных цветов на пуговицах, никаких шнуровок. Удлиненные жилеты, сюртуки или кожаные... Как же они все-таки называются? Керасы? Нет, кирас это что-то железное. Калеты? М-да, наверное. Короче, короткие стеганные кожаные жилеты с застежкой впереди. Но встречались и персонажи, одетые совсем уж странно. Во что-то типа комбинезонов, как их рисуют на обложках космических эпопей. С женщинами все было немного проще. Либо длинные платья, либо длинные юбки и блузки, либо обтягивающие брюки и рубашки. Также загадочно обстояло дело с транспортом. Лошади, велосипеды, не такие супернавороченные, как у меня дома, но вполне узнаваемые конструкции. Самокаты на больших резиновых колесах. Их предпочитали, как ни странно, женщины. Хотя почему странно? Наоборот, понятно ведь, что проще на самокате ехать, чем в длинном платье пытаться взгромоздиться на велосипед или лошадь. Попались навстречу два ослика, нагруженные корзинами, из которых торчали пучки зеленого лука и длинные багеты. Потом мимо меня промчался парень на роликах, и я долго таращилась ему в спину. Он уже уехал, а я все никак не могла прийти в себя от изумления. Обалдеть, вот разбогатею, тоже себе куплю. Я на них хорошо катаюсь и очень их уважаю. Хотя ехать на роликах, до да по уличной плитке, пусть и плотно подогнанный, это то еще удовольствие. И имела я такой опыт, когда едешь не по асфальту, то аж зубы клацают». На меня народ поглядывал спокойно, без тыканья пальцами, из чего я сделала вывод, что жителей межреальности не так-то просто шокировать. Ну еще бы, если у них в центре города находится такое невероятное учебное заведение, как высшая школа библиотекарей. Один раз только какой-то мужик ухмыльнулся, разглядев на моей футболке рисунок лягушки из стразов. Я, демонстративно задрав нос, прошествовала мимо. Не понравилось мне только то, с каким неодобрением практически все встречные смотрели на мои волосы. Но что с моей прической не так, пока не поняла. Этим вопросом нужно будет поинтересоваться у кого-нибудь в школе. Сверяясь со схемой, нарисованной госпожой Корудой, я шла в нужном направлении. Сначала канцелярский магазин, потом лавка магических предметов, потом хозяйственный, как я его обозвала. Располагались они не слишком далеко от школы. Ну и то верно, самые хлебные места – это вблизи учебных заведений. Так что добралась я достаточно быстро. С тетрадями и письменными принадлежностями все решилось моментально. Когда я открыла дверь, над которой мелодично звякнул колокольчик, и вошла внутрь небольшого магазинчика, мне навстречу сразу же выскочила молодая улыбчивая женщина, окинула меня внимательным взглядом и сразу же спросила – Вышибала? Первый курс? Увидев мой кивок, продолжила. Факультет? ЖРФ с уклоном в боевой фэнтези. Минутку, кивнув мне в сторону прилавка, она исчезла за стеллажом, а спустя некоторое время вышла с горой толстых тетрадей в твердых картонных обложках, которые изгрузила передо мной. Я уже ничему не удивлялась. Устала как-то. «Сверяйтесь, не забыла ли я чего? А я пока принесу остальное», сказала продавщица и снова исчезла с глаз. Хмыкнув, я вынула список необходимого и начала пересчитывать тетради, которые она мне принесла. Шесть лишних сообщила, как только вернулась женщина. Она положила на стол деревянный пенал и поставила несколько флаконов с какой-то краской черного, зеленого, синего и красного цвета. Ни в коем случае, уверенно покачала она головой и улыбнулась. У вас по некоторым предметам нужно вести сразу две тетради, плюс одна для личных записей. Поверьте моему опыту. Ладно, смирилась я. Вот тут карандаши. Простые грифельные, красный, зеленый и фиолетовый. Девушка пододвинула ко мне пенал. Пять ручек, две под синие чернила, по одной на черные, красные и зеленые, циркуль, стирательный брусок, линейка, ножницы и нож для бумаги. Я ошарашенно заглянула в список и убедилась, что все это действительно требовалось. «Спасибо, пробормотала я. А откуда вы? Я здесь уже 15 лет работаю. Наизусть знаю, что требуется каждому факультету, какому курсу к началу занятий», — рассмеялась продавщица. «Вот снова вы придете сюда через три месяца. Вам потребуются новые тетради, бумага для черчения и еще кое-какие мелочи. Но лично я настоятельно рекомендую вам Купить пачку пищи бумаги уже сейчас. Уверяю, лишней не будет. А у меня хватит на все. Договорить да я не успела, женщина снова рассмеялась и перебила меня. Хватит, не переживайте. Аванс всем одинаковый дают. Вам хватит на все необходимое для учебы, еще на сумку, не слишком дорогую, разумеется, на котелок и прочее. Ну и на некоторое количество мелочей и одежды. Вам ведь написали адрес одежной лавки госпожи Алунты. Я заглянула в бумажку и кивнула. А за сумкой загляните не в то место, которое вам рекомендовали в ВШБ, а на соседнюю улицу, в дом с флюгером в виде дракона. Там совсем недавно открылся новый магазин. Пока что хозяин нарабатывает клиентуру и сделает вам хорошую скидку. Скажите, что вас направила туда Милия из канцелярской лавки». Он просил меня упоминать его магазинчик перед студентами».